Глава 2. Как познакомиться со свекровью и выжить. Так иногда бывает. Нужно что-то срочно сделать, а в голове полнейший раздрай. Я бродила по комнате туда-сюда, рассеянно переставляла туфли, те самые, с покупки которых и началась эта история с места на место. Но взгляд, а вслед за ним и мысли – то и дело возвращались к папке с документами, лежавшей на столе. Я перечитала эти три листа раз, пожалуй, двадцать. Сначала слабо понимала, о чём там речь, и только когда за окном небо окрасилось в первые цвета заката, до меня дошло. Помолвка. Контракт на помолвку. Вообще контракты заключали в основном среди богатых. Когда оба с имуществом, состоянием и претензиями Вопрос финансовой безопасности стоит особенно остро. Ну и гарантии, конечно. А то откажет пылкая невеста всем своим поклонникам, а жених потом в кусты. Так хоть компенсация какая-то будет. Некоторые и постельные развлечения предпочитали документально фиксировать, чтобы претензий не было, мол, я ее брал стройной блондинкой, а куда теперь сдавать это толстое лысое чудовище, понятия не имею. Но вообще это был не мой случай ибо у меня в контракте который шеф накидал на скорую руку было все о работе а если коротко пока мы помолвлены я не безработная а если решу помолвку разорвать соответственно и место своего тоже лишаюсь ну и по мелочи там сопровождать благоверного на мероприятиях не изменять не позорить будущую фамилию и заодно молчать о содержании данного контракта в общем Я попала в оплачиваемое рабство. А сама виновата. Расслабилась, ушами хлопала. И вот, сиди в обнимку с туфлями и страдай перед первым выходом в свет. Ведь до сих пор я не бывала на мероприятиях для особых гостей. Ильмир сказал одеться соответствующе. Был так зол, что я побоялась уточнять. И теперь смотрела на шкаф. Шкаф смотрел на меня. И туфлями клянусь. Вот-вот готов был саркастически хмыкнуть. Это похоже на наряд школьницы. Я один за другим отметала варианты. Это на наряд библиотекарши. Это вообще на наряд не похоже. Я сойду с ума. Никогда еще не была в ресторане, как чья-то спутница. В то время как Кевин ухлёстывал за всем, что имеет более-менее стройные ноги, Ракель мечтала о принце и в процессе перебирала пожей. Я пыталась просто выжить, вырваться из мерзкого и гнетущего существования от зарплаты до зарплаты, найти способ обзавестись жильем и как-то понять, чего мне от жизни вообще хочется. На мужчин не оставалось ни времени, ни сил, а они, в свою очередь, не обращали внимания на невзрачную скромную девицу, сотрудницу магического туристического агентства. Поэтому я совершенно не понимала, как надо одеться, но еще больший ужас испытывала, когда думала, что без понятия, как себя вести. Оставалось только надеяться, Эльмир Сантери возьмет ситуацию в свои руки. А я буду улыбаться и приглядывать за гаремом, чтобы никто снова не упал в какой-нибудь бассейн и не пробудил древнюю мумию. Поход от шкафа к туфлям, которые сейчас стояли на столе возле початого бокала с коньяком, Закончился истеричной трелью дверного звонка. Вот кого еще нечистая принесла по мою душу? Видеть никого не хотелось. Хотелось осушить бокал и хотя бы немного успокоиться. Я точно знала, сто 150 граммов коньяка помогут мне в этом. Я помялась перед дверью, сначала решив вообще ее не открывать. Но звонок заверещал снова, и я рассерженно дернула дверную ручку. На площадке стоял тощий курьер с веснушками – и взирал на меня глазами выкинутого на берег карася. Я не сразу поняла, в чем дело. Но потом до меня дошло, выбирая наряд на прием. Раздеться-то я разделась, а вот одеться так и не решила во что. Стала до ужаса неловко за свою короткую шелковую сорочку с кружевом по подолу, модного в этом сезоне цвета бедра испуганной нимфы. Но бежать с визгом в комнату тоже было как-то глупо, поэтому я тоном портового грузчика чтобы у курьера, не дай Боже, не возникло никаких непристойных мыслей. Невежливо буркнула. «Чего тебе надо?» Думаю, после этого даже пристойные мысли исчезли у парня из головы. По крайней мере, икнул он довольно громко и проблеял. «Посылка для леди Холмелеруа!» -э Курьер протянул мне плоскую коробку среднего размера. В таких доставляли на дом пироги и пирожные. Живот сладко свело от предвкушения. Но эта коробка едой не пахла, и на ее крышке сквозь полупрозрачную упаковочную бумагу просвечивал вензель известного дома Мот. Это меня насторожило. «Что это?» — с угрозой в голосе уточнила я. «Ну так...» э -э — курьер растерялся, и даже вырез моего декольте тарыщиться перестал. «Посылка для леди Хэл Миллеруа. Нет, мне интересно, что находится там, внутри». Я постучала пальчиком по картонке. «Нам смотреть не положено. Вы распишитесь, квитанции и я пойду!» Умоляюще протянул он, видимо, уже сообразив. «Так просто не выйдет». «Но уж нет! Тебе не положено. А мне очень даже положено!» Пропыхтела я и начала сдирать тонкую хрустящую подарочную упаковку. Только избавившись от нее, можно было открыть крышку. В коробке лежало дорогое. Это было понятно даже по ярлычкам – платье. Оно было сложено, и фасон определить оказалось проблематично. А вытаскивать его из коробки я не хотела. Я вообще не хотела, чтобы оно появлялось в моей квартире. «От кого посылка?» «От Эльмира Сантери». «Нет». Я решительно протянула коробку курьеру. «Я не могу ее принять. Отвезите, пожалуйста, обратно». Я не стала добавлять вслух, что если господин Эльмир вздумает вычесть стоимость платья из моей зарплаты, то пенсию я увижу быстрее, чем следующую получку. — А может быть, возьмете? — как-то уж очень несчастно проблеял курьер. Мне даже жаль его стало. Интересно, какие кары ему пообещал мой шеф? В том, что они непременно были обещаны, я даже не сомневалась, но все равно была непреклонна. «В конце концов, не курьер уже отрабатывать дизайнерскую шмотку, а мне?» «Нет!» Курьер несчастно посмотрел на меня, вздохнул. «Возьми это демоново платье!» Раздался откуда-то сверху дурной голос шефа. Я икнула и послушно кивнула. Точнее, часто-часто затрясла головой. Спорить перехотелось. «В конце концов, лучше рабство, чем голодная смерть в коробке из-под рояля». Лучше совсем согласиться и не будить, шеф зверя. О том, что мне сегодня его лицезреть весь вечер, я старалась не думать. Захлопнув входную дверь, я развернула подарочную упаковку и добыла из коробки дорогущее платье, глубокого, темно-вишневого цвета, с расшитым переливающимися мелкими камушками корсетом. Платье было изумительным, даже подходило к туфлям, и я бы влюбилась в него с первого взгляда. Если бы не одно «но». Не знаю, с чего Эльмир взял, будто я обладаю размером L и пышной грудью. Я влетела в платье, как в картофельный мешок, и оно уныло повесло у меня на плечах, зацепившись за выпирающие ключицы тонкими бретельками. В области груди было как-то очень уж пусто, хотя вроде бы какие-то намеки на фигуру у меня имелись, но потерялись в объемных чашечках. Корсет я затянула как могла, Но все равно было совершенно точно ясно, что можно кушать на приеме и не стесняться. Выпирающего живота никто не заметит. «Ага», – мрачно подумала я, – «все будут пялиться в пустующее декольте. Впрочем, туда тоже можно складывать еду, салат, например. А под пышной юбкой вполне могла спрятаться ракель и еще половина гарема шейха». «Что делать-то?» – истерично спросила я у бокала коньяка и нарезала круг по комнате в широких юбках. Попытка подтянуть бретельки, обмотаться поясом и напихать в лифчик еще один лифчик не увенчалась успехом, и я сделала совершенно невероятную вещь. То, чего бы никогда себе не позволила, дрожащей рукой взяла блокнот и нашла где-то в его недрах координаты шефа. Что вам, Хельмия? Раздраженно буркнуло недовольное отражение Ильмира. И я повернула блокнотик в свою сторону, отражающей поверхностью, стремясь продемонстрировать как можно больше. Хотелось, чтобы мой эффективный возлюбленный в полной мере оценил доставшуюся ему неземную красоту. «Вы точно желаете, чтобы я сегодня вечером была в этом?» – мстительно поинтересовалась я. Выслушала томительную паузу и последовавшее за ней ругательство демоны и боги даже здесь вы умудрились напортачить я то тут причем отозвалась возмущенно в потухший блокнот но шеф меня уже не слышал Указаний я не получила поэтому подобрала переливающиеся юбки и взгромоздилась на высокий барный стул коньяк в бокале подходил к концу и мое душевное равновесие как то незаметно восстанавливалось правда что делать с платьем я не понимала Перепуганное моим внешним видом начальство примчалось через пятнадцать минут само. Вид Эльмир имел встрепанный. Галстук съехал на бок, недосушенные волосы немного велись, а нежно-фиолетовая рубашка была застегнута через пуговицу. В одной руке шеф тащил смокинг на вешалке, а в другой еще одну подарочную коробку от известного дизайнера. «Быстрее переодевайтесь, у вас есть пять минут». — скомандовал он, поморщившись от моего несуразного вида. — Точнее, у нас есть пять минут. Эльмир повесил смокинг на вешалку в прихожей и вытряхнул мне на руки содержимое коробки. — Вы серьезно? — пикнула я, не в силах поверить своим глазам. — Я не могу это надеть. Сюда влезет только пол меня. — Хелми, вы знаете, что очень капризное. Наехал на меня шеф, хотя я заметила в его глазах нечто похожее на смущение. «Это уже второе платье, и мы опаздываем. Я же не виновата, что вы бросаетесь из крайности в крайность. Между Элькой и X Элькой есть еще как минимум пара размеров. Почему бы вам не остановиться на одном из них? Может быть, я свое платье надену?» В вашем убогом гардеробе завалялась парочка нарядов от Эвина Фляйна, «Презрительно осведомился мой начальник. «По глазам вижу, что нет, поэтому хватит спорить. Лезьте в это!» «Не влезу!» — я потрясла у него перед носом шелковой тряпкой. «Как вы себе это представляете?» «Хелми!» — угрожающе начал он. «Лучше влезьте, иначе я вас сам в него засуну!» Угроза подействовала. Я пискнула и умчалась в ванную комнату слабо представляя, что буду делать, когда дизайнерская штучка просто расползется по швам, не выдержав натиска моего шикарного тела. Вообще, я тихо на это надеялась. Если бы платье порвалось ко всем демонам, это было бы самое весомое доказательство того, что Эльмир снова промахнулся с размером. Хуже было бы, если бы я не смогла втиснуться в чудо-дизайнерской мысли». Подозревая, мой настойчивый начальник точно бы сунулся проверять и попытался совместить меня и платье собственноручно. Но я была бы не я, если бы не заполучила третий вариант. В платье-то я, конечно, влезла, но никогда себя еще не чувствовала так. Я в нем была словно голая, оно облепило меня, будто вторая кожа. И Если надеть я его смогла, то вот в том, что получится снять, сомневалась и очень сильно. Я не любила узкие, обтягивающие вещи. Мне казалось, что мои природные изгибы смотрятся в них очень уж вызывающе. А это платье было просто чемпионом по обтягиванию. Корсет сделал талию неприлично тонкой, приподнял и выставил на показ грудь. Летящая юбка скользила по бедрам, прилегая к ягодицам и очень неприлично их обрисовывая. Я разглядела это в зеркале, и вообще это была не я. Оно значительно лучше подошло бы Ракель. «Хелми, вас там сожрал туалетный монстр?» – недовольно спросил из комнаты шеф. И я поняла, что обязана выйти. При моем появлении шеф сглотнул и замер, видимо, забыв, как застегиваются запонки на манжетах. Но через секунду уже взял себя в руки и хрипло произнес. «Вот, видите, а говорили, что не влезете». «Вы не понимаете, что идти в этом никуда нельзя?» – прошипела я. «Дышать было тяжело, а о том, чтобы сесть, я и помыслить не могла». «В этом нельзя, в том нельзя!» – передразнил он. «Это сидит однозначно лучше, и, насколько я понимаю, снять его будет на порядок сложнее. А времени вытряхивать вас из этого платья и засовывать в другое у нас все равно нет. Так что, Хелми, смиритесь!» В конце концов, один вечер вы способны пережить в наряде, который не отвечает вашему тонкому и взыскательному вкусу. В голосе шефа звучала явная издевка, что разозлило меня еще сильнее. «Я выгляжу неприлично!» «Неприлично вы выглядели сегодня днем в своей серой юбке и еще чем-то непонятном, бултыхаясь в канале, а сейчас весьма соблазнительно!» «Я не хочу выглядеть соблазнительно!» «Моя невеста не может выглядеть иначе!» – отрезал он и потащил меня в сторону выхода. «А если оно лопнет в самый неподходящий момент?» – высказала я последний аргумент, который заставил все-таки шефа задуматься. «Ну...» – Эльмир поморщил лоб. «Ведите себя просто аккуратнее и не ешьте». «Замечательно! Мало того, что придется переться в неудобном платье на дурацкий прием». «Мало того, что придется изображать из себя невесту шефа, так еще и поесть нельзя. Сегодня точно не мой день». И этот самый «не мой день» открывал все новые и новые грани прежде незнакомого шефа. Эльмир Сантери настолько редко интересовался состоянием своего бизнеса, что с самого моего приема на работу мы почти не встречались. Кевин регулярно отчитывался, прибыль от агентства была хорошей, Поводов для наездов у Эльмира не было, а тут, посмотрите-ка, к МММ лично явился на мою голову и на легкие, которым тугой корсет практически не давал свободы. Но вернемся к открытиям. Одним из них стал факт наличия у шефа собственной гондолы. Она определенно принадлежала не мэрии Ришбурга потому что такой шикарной, черного цвета, с матовыми, лаконичными узорами лодки я здесь еще никогда не видела. Вышколенный гондольер подал мне руку, а когда рядом уселся шеф, мы плавно тронулись по каналу, привлекая любопытные взгляды туристов и прохожих. — Вы всегда окружены таким количеством привлекающих внимание деталей? — Ага, — безмятежно откликнулся он. — В этой атмосфере роскоши и лоска я чувствовала себя неполноправным участником праздника а закуской что ли у отеля я неловко выбралась из лодки чуть не улетев снова в канал ноги подкашивались и от волнения и с непривычки неразношенные туфли грозили к концу вечера превратиться в поточные колодки у самых дверей отеля шеф взял меня под руку хорошо что сумерки уже опустились на рижбург я мучительно покраснела и старалась смотреть куда угодно, лишь бы не на мужчину. Мне казалось, каждый присутствующий в огромном холле оценивает мой наряд. От этого дышать становилось еще труднее. Господин Сантери, госпожа Леруа, распорядитель чуть поклонился. Я с восхищением рассматривала шикарное убранство отеля. Широкая белоснежная лестница вела наверх, в номера, а за тяжелыми сиреневыми портьерами по другую сторону от стойки распорядителя находились сауны и ресторан. Именно там, возле входа, мы заметили Кевина с Ракель. При виде меня идеальные брови Ракель поползли вверх, а Кевин, не стесняясь, присвистнул. На таких мероприятиях он по максимуму задействовал свое обаяние инкуба и то и дело ловил восторженные шепотки проходящих мимо дамочек. «Ты или это, Хэлми?» – усмехнулся он. «Где шейх?» – осведомился Эльмир. «Там!» – Ракель кивнула на сауны. «Вместе с женами. Раздетыми». «Что? Совсем раздетыми?» Кевин со скоростью света ломанулся в сауну, но был остановлен неожиданно твердой рукой секретарши. «Не совсем, а без масок. И не советую тебе туда вламываться, а то станешь двадцать первой женой». Судя по виду шейха, ему совершенно без разницы, кто под платьем, лишь бы шляпка яркая. «Да я просто в щелочку хотел посмотреть», – разочарованно протянул Кеф. «Что будем делать?» – спросила я. «Не мешать. Идемте в ресторан. Надо быть там до тех пор, пока они не поднимутся в номер». От меня не укрылось, как Ракель и Кевин бросали на нас с Эльмиром заинтересованные взгляды. Они знали эффективности этой дурацкой помолвки но все равно словно не верили. Да я бы и сама себе не поверила, если бы лично контракт не подписала. В огромном зале ресторана было не так уж и много народу. Вилтур выкупил почти все столики для шейха и гарема, оставив лишь треть. Но те компании, которые оказались с соседями по вечеринке, не угрожали нашему спокойствию. Все чинно, благородно и очень-очень дорого. Непривычно для меня». Я, осторожно стараясь не дышать, опустилась на стул. Платье на удивление выдержало. Первое испытание было пройдено. Эдак и попить удастся. В горле пересохло, как после пробежки. Эльмир налил нам с Ракеля вина, а себе с Кевином щедро плеснул драконьего перцового виски. Вино я чуть пригубила, потому что еще дома навернула коньячку. А вот еда, о боги, она была невероятна. И даже лопнувшее платье перестало меня волновать, едва я почувствовала умопомрачительные запахи. Нежнейшие мидии под сыром, сливочные креветки, лангустины в кисло-сладком кляре, колечки кальмара с эльфийским гранатом, крабовые роллы под шапочкой из гномьих трюфелей. От того, чтобы облизнуться совершенно неприлично, покошачье, меня удержал лишь здравый смысл. А о совете шефа не есть я вообще забыла. От вкуса тающих во рту нежнейших креветок, чуть сбрызнутых лимонным соком, я даже прикрыла глаза. Идеальное сочетание. Потрясающее подходящее блюду вино. И что-то теплое у моей коленки, похожее на дыхание. Я подавилась и опустила глаза. Господин... То есть... «Что вы там делаете?» Шеф, тихо матерясь, медленно сползал под стол, с явным намерением ретироваться. «Меня здесь нет!» – прошепел он. «Хелми, прекратите сюда пялиться!» «Не могу! Вы сидите под столом, а у меня юбка короткая!» «Да плевать мне сейчас на вашу юбку! Быстро сделайте вид, будто меня тут нет!» «Но вы здесь!» «И вы странный!» — резонно заметила я. «Премии лишу!» «Вы что-то слышали?» Я быстро повернулась к ракель. «Я ничего!» Но шебрушание начальства никак не давало мне покоя. Я хихикнула и протянула под стол мидию. Думала, он снова начнет ругаться. Но нет. Взял и, судя по тому, что через минуту вернул пустую раковину, съел за милую душу. винишка уточнила я у салатника, но не успела получить ответ. Сначала на весь зал прозвучала тягучая, чуть хрипловатое женское «Макс!». А затем к нашему столику подошла высокая женщина средних лет, одетая в шикарное черное платье с меховым палантином на плечах, изящно сжимающая в тонких пальцах веер. Она улыбалась так обворожительно, что я вмиг почувствовала себя деревенской служкой перед королевой. «Дорогой, прекрати гримасничать. Я отлично тебя видела. Немедленно вылезай оттуда». Из-под стола раздался трагический вздох. «Здравствуй, мама», – тоскливо произнес шеф, вновь являя себя аристократией Ришбурга. «Как твои дела? То же самое я могу спросить и у тебя, милый». До меня дошли странные слухи, будто ты с кем-то обручился. Это правда? Это сложно объяснить. Я с интересом наблюдала за этой встречей. Суровый, злой, строгий начальник был явно не в восторге от встречи с родительницей. А еще над моей головой, кажется, сгущались тучи. Впрочем, в последнее время они сгущались настолько часто, что я уже была готова ставить на макушку громоотвод. Явно окупится за пару дней. «И кто же твоя избранница?» Госпожа Сантери спрашивала это, пристально глядя на меня, так что сомнений не оставалось. Она прекрасно знала, с кем обручился ее сыночек. И этот выбор ей не нравился. Я даже винить ее не могла. Будь я матерью одного из самых завидных женихов в городе, Тоже бы не одобрила выбор, сыночка. Это моя сотрудница, леди Леруа, подающий надежды специалист. Кто твои родители, девочка? Я сирота. В горле застрял ком. Не то чтобы я сильно стеснялся этого факта, но в данной ситуации стало неловко. Возникло ощущение, будто леди Сантери учуяла перед носом что-то зловонное, и теперь изо всех сил Старалась это своё ощущение скрыть. Я мгновенно залилась краской. Что ж, иного я и не ждала. Сиротка, отхватившая богатого мальчика. Надеюсь, она хоть в постели хороша. Но знай, я этого брака не допущу. «Мама, тебя ждёт Макс!» Эльмир нарочито передразнил её. «Сколько ему, кстати?» «Надеюсь, хотя бы больше восемнадцати». У меня нет денег, чтобы откупиться от всей судейской коллегии Ришбурга, если тебя вдруг заметут за совращение подростков. Мы еще об этом поговорим, — госпожа Сантери поджала губы и, уходя, через плечо бросила мне. — До свидания, милочка! Я тихо пробормотала что-то в ответ. Впервые столкнулась с такой откровенной враждебностью. У кого-то было явно тяжелое детство, — вырвалось у меня. — У Макса! — мрачно добавил Эльмир, раз он связался с моей матерью. Нет, серьезно, он выглядит младше Хелми, и он тратит мои деньги. Хотите, снова пущу вас под стол? Совершенно искренне предложила я. Но шеф почему-то не хотел. Итак, какие планы на наш гарем? Леруа, слушаю ваше предложение. У вас есть хоть какая-то программа? Программы как таковой не было. Да и когда бы я успела ее составить? Сначала в музее бегала, потом в канале плавала, потом дома коньяк пила. Теперь вот сижу, мидию выковыриваю и краем глаза наблюдаю за потенциальной эффективной свекровкой. И свекром? Пресловутый Макс лихо отплясывал для своей возлюбленной. И, казалось, совершенно не парился всякими там условностями, вроде возраста и радикулита. Но вино уже вступило в реакцию с выпитым ранее коньяком так что я без теней сомнений сказала. Конечно, есть. Я все просчитала. МММ длится ровно семь дней. Первый мы уже про провели. Осталось еще шесть. Завтра посетим Банк Драконов и совершим экскурсию по ночному Ришбургу. Послезавтра будет ювелирный гноми музей-мастерская, а потом вечер в Медовом царстве феи Кариссы. Потом обед и поход по ришбургским модным салонам. Потом сходим в некроманский некрополис. Ну, а закончим все традиционным уикендом – замки с привидениями. А что, вы будете нас сопровождать?» Отважилась спросить и затаила дыхание в ожидании ответа. «Да, Хелми, больше я вас в одиночестве не отпущу. Вы умудряетесь найти себе приключения там, где нормальный человек даже не споткнулся бы». А рисковать своей репутацией и добрыми отношениями с дарийским шейхом я не намерен. Я хотела было обидеться, потому что, строго говоря, за всю карьеру так крупно ошиблась только единожды. Шефу просто не повезло, что он именно в этот момент приперся в город. Да, я была королевой школьных экскурсий. Только после моих мероприятий ни один школьник не терялся в процессе прогулок по музею из-за чего меня обожали все гувернантки и учительницы в городе. Кто ж знал, что гарем хуже класса коррекционной школы? Но, к счастью, все это так и осталось в голове, потому что из сауны вышел шейх. Я слышала у себя на родине, они одевались иначе, ярче, богаче. Для нас подобные сочетания цветов были дикостью, а у них считались признаком достатка. Но отдавая дань уважения традициям города, у МММ, а Шан Ибн Мур одевался изрядно скромнее. Традиционный для Ришбурга темно-серый костюм тройка и серебристая рубашка. Благодарю вас, господин Сантери. Мои сокровища в совершенном восторге. Ваши знаменитые шоколадные обертывания пришли им по вкусу, а сауны просто потрясающие. Рад, что вы оценили наш комплимент. Прошу к столу. Сегодня здесь просто чудесный морской вечер. В компании шейха, плотоядно на меня поглядывающего, было некомфортно. Правда, похоже, только мне одной. Ракель вообще строила глазки всем в принципе. И ей было все равно, сколько попугаев уже есть в клетке Ашаны и Бонмура. Стать очередной ей бы не позволила матушка, которая могла дать фору даже матери Эльмира. Но вот кокетничать нашей секретарше никто не мешал. Кевин, в принципе, легко сходился со всеми людьми, а Эльмир, тот вообще пел соловьем, готовый на все, чтобы загладить вину перед шейхом. Только вот таращился шейх именно на меня, что изрядно нервировало, и я начала всерьез опасаться, как бы не стать тем всем, чем готов пожертвовать мой начальник, чтобы искупить вину перед выгодным клиентом. Поэтому я сделала самое разумное – Притворно-глупо улыбнулась и сбежала пудрить носик. К тому же мне на самом деле уже пора было прогуляться. Минут пятнадцать потратила на то, чтобы отыскать, где здесь находится дамская комната. Туфли я прокляла, еще пока спускалась по лестнице. Я оказалась в просторном коридоре, выложенном мраморной плиткой, который уходил куда-то вглубь здания. Видимо, чтобы не всегда приличные туалетные звуки и запахи не отвлекали высоких гостей от поглощения пищи. Когда я оценила масштаб и длину коридора, захотелось взвыть. Туфли оказались настолько неудобными, что доковылять до конца коридора не представлялось возможным. Я коротко выдохнула, воровато оглянулась и разулась. Посетителей в ресторане было не так уж много – И, к счастью, сейчас ни один из них не стремился туда же, куда шла я. Поставив уставшие ступни на холодную плитку, я блаженно зажмурилась от удовольствия и в сторону призыв на открытые двери туалета пошла весьма бодренько. Правда, на подходе затормозила, так как из-за двери доносились приглушенные визгливые голоса. Похоже, снова буянил вверенный мне курятник. Голосов, к счастью, было всего два, а не двадцать. И то хорошо. Я помялась, не решаясь зайти, и невольно стала свидетельницей разборок. «Это мой!» – орала одна из птичек. Следом за воплем раздались пыхтения, возня, и я, не выдержав, сделала осторожный шажок, порадовавшись, что туфли зажаты в руке. Они цокают, словно копыта, по гулкой каменной плитки. «Нет, лежала рядом со мной, значит, мой!» Я заинтересованно вытянула шею и увидела, что в роскошном отделанном мрамором санузле возле прозрачных умывальников спорят золотисто-желтые и синие птички. Девушки снова были в масках и яростно сжимали что-то, находящееся в руках одновременно у первой и второй. Птички стояли возле раковин и перегораживали путь к кабинкам с удобствами, что меня раздражало. Но пока я не решала себя выдать. Мало ли, как отреагируют а я и так уже натворила дел. «Оно золотое! Смотри, как много золота и какая ажурная вязь! Значит, оно мое!» – вопила желтая птичка, которую я у себя в голове окрестила канарейкой. «Ага, твое! Сейчас!» – фыркнула синяя и потянула на себя сильнее, намереваясь отобрать, как я понимаю, украшение из рук своей соперницы. «С чего это тебе подарили перстень с огромным синим камнем? Мой он!» Я осторожно попыталась привлечь внимание, готовая, если что, сразу же убежать подальше от скандала, если вдруг я окажусь лишней. Хотя кабинка манила. Но птички моему появлению явно обрадовались. Резко развернулись навстречу, не отпуская руки, и затараторили. Хелми, вот ты нас и рассудишь, а то у нас проблема. — Ну... Но... — неопределенно промычала я. Как-то не хотелось быть рефери у гарема шейха. «Наш наимудрейший муж всегда дарит нам подарки», начала синяя, безуспешно пытаясь отобрать у желтенькое украшение. Пыхтение и возня возобновились. «А чтобы мы не спорили, всегда дарит каждый в цвет», добавила другая девушка, не разжимая рук. «Мне синие, а мне желтые и золотые, а сегодня...» Начали заговорщицки и синхронно открыли руки. Мы нашли вот это. В руках у девушек был зажат массивный золотой перстень. Действительно очень красивый, сияющий, с тонкой вязью металла. Завитушки и листочки обрамляли крупный синий камень. И не знаем, для кого он. А что, подарок был один? Удивилась я, думая, как же так вышло, что сюда не весь курятник прибежал. «Нет», – схлипнула Желтенькая, – «подарки были всем». «Но...» – осторожно начала я, – «тогда где же еще один подарок?» «Да тут он!» – отмахнулась Синяя. «Еще не распаковывали. В кармане болтается». «Ты нам с этим скажи, что делать. Эта канарейка, как увидела у меня перстень, сразу начала щебетать, что он ее. А наимудрейший очень не любит, когда мы ругаемся». «Потому что ты решила присвоить себе мой подарок. Ты в холодной цветовой гамме. Тебе он дарит платину или белое золото, а это мое». «Тише, тише!» Я замахала руками. «Если этот подарок такой неоднозначный, и вы не хотите привлекать к решению этой проблемы мужа, быть может, другой подарок прояснит ситуацию? Может быть, по нему будет понятно, кому он предназначается?» «А ведь точно!» Девушки заметно оживились и начали распаковывать небольшую коробочку. Внутри оказался золотой браслет с прозрачными медовыми топазами, и желтенькая радостно завизжала, мигом забыв про перстень, который остался в руках у явно расстроенной Сини. Он любит тебя больше! — завопила она и кинулась на желтую с кулаками. Видимо, браслет в курятнике котировался выше кольца. — Да, любит! — Довольно отозвалась та. Мне кажется, если бы на ней не было маски, я бы имела счастье лицезреть высунутый язык. Гадина! Тварь! Я чувствовала себя лишней на этом празднике жизни и уже хотела бочком пробраться в кабинку, но драка приняла неожиданный оборот. Желтенькая поддала подруге по под локоть, синенькая не удержала в руке свой подарок и массивный перстень, Печальным звоном упал в раковину. Там подскочил, и под жалобное завывание улетел в канализационную трубу. Что тут началось? Желтенькая торжествовала и так заразительно смеялась, что мне стало не по себе. Синяя начала рыдать, и я поняла, что туалет мне светит не скоро. Если я сейчас удалюсь, то, думаю, это расценят как государственную измену. Придется потерпеть. «Вот и сиди теперь тут! Выманивай!» хмыкнула девушка в желтом платье и торжествующе направилась к выходу, а синяя пташка печально заклинула в недра раковины. Недра ответили темнотой и утробным бульканьем где-то глубоко внутри. «Мы что-нибудь придумаем?» «Не знаю, зачем, — пообещала я. На меня из прорези маски посмотрели с такой надеждой, что о своих словах я пожалела почти сразу же. Но отступать было некуда. Пришлось таки решать. «Сиди тут!» «Зачем?» – удивилась синенькая. «Сторожи!» Я не нашла, что сказать умнее и выскочила в коридор. До его конца добежала босиком, а потом передо мной стала проблема. Ноги немного оттекли и в туфли помещаться категорически не хотели. Я пихала их и так, и этак, и в итоге поняла – Каждый шаг даётся мне с таким трудом, что из глаз-то гляди брызнут слёзы. А вечер был ещё в самом разгаре. Едва я только поднялась в зал, как меня тут же выловил Эльмир. — Ты где мотаешься? Неужели я непонятно сказал? Нас должны заметить. Все должны понять, что ты моя невеста. А как это возможно, если тебя нет рядом? — Да все и так поняли, — шикнула я, вообще не настроенная оправдываться. «У нас ЧП!» «Снова!» – испуганно прошипел он и потащил меня за собой, удерживая за локоть. К счастью, соображал босс быстро и не стал задавать кучу уточняющих вопросов. Туфли у меня были адскими. Шла я в них неуверенно, поэтому на первой же ступени лестницы случилось то, чего Эльмир от меня хотел. Нас с ним заметили. «У меня подвернулась нога!» Я зацепилась каблуком за ступеньки и выругалась так, как ругался мой сосед по первой квартирке, которую я снимала сразу же после окончания института. Денег ни на что приличное не было, поэтому приходилось соседствовать со стариком Свеном, всю жизнь проработавшим портовым грузчиком. Эльмир героически нырнул за мной с лестницы. Видимо, понял, что если я сверну себе шею, то выйдет совсем некрасиво. Поймать у него не очень вышло, но упала я, по крайней мере, мягонько, приземлившись на Эльмира, аккурат возле атласного подола платья его матушки. «И еще раз здравствуйте!» – пробормотала я, торопливо сползая с ее сына. «Эльмир!» – протянула женщина таким тоном, что мне захотелось провалиться под землю, но технически это было невозможно, Поэтому я просто на полной скорости поковыляла в коридор, ведущий к туалету. «Ну что, мама?» – как ни в чем не бывало, отозвался мой шеф. Подскочил с пола и кинулся следом за мной. «Ты что творишь?» «Я не творю!» – зашипела я и, не выдержав, снова скинула туфли. «Сильнее опозориться, чем уже опозорилась. У меня вряд ли получится». Мужчина взглянул на меня так, что я бы мигом напялила их обратно на ноги но знала, туфли больше не налезут. «Какое еще ЧП?» Эльмир решил, что проблемы гарема всяко важнее, чем мой внешний вид, и решил сменить тему. «Одна из птичек? Случайно!» «Мне не нравится это слово в вашем исполнении!» – прошепел он, «а я, пожала плечами показывая, что в этот раз ну вот вообще ни при чем». «Короче, она случайно утопила в раковине подарок шейха и теперь сидит, «И рыдает в туалете!» «Вот демоны!» Выругался Эльмир и кинулся вперед по коридору. «Видимо, добывать потерянное украшение». «Добывал он, конечно, не сам. Нашли рабочего, у которого над душой и простоял шеф долгих полчаса, пока я утешала рыдающую девушку. Перстень все же достали, отмыли и отправили птичку спать. После этого я захотела сесть у стеночки и уснуть, а лучше умереть». День выдался слишком уж длинным и тяжелым. Предвосхищая вопрос, сказала Эльмеру, «В зал обратно не пойду и туфли не надену». «Хорошо, с залом я еще могу понять», – удивительно покладисто ответил он. «Но вот упрямство, касаемо туфель, для меня непонятно». «При чем здесь упрямство?» – удивилась я. «Не налезут они на меня. Вы меня домой отгондолируете или мне самой как-нибудь добираться?» Взгляд Эльмира был красноречивым. Я поняла, до дома меня все же доставят. И это радовало. Еще бы встать, на руках шеф меня точно не потащит. Спускайся вниз, я попрощаюсь и внесу остаток по счету. Сил реагировать особо не осталось, так что я медленно побрела к выходу. Уставшую головушку занимали совершенно странные вопросы. Пересчитывает ли шейх жон перед сном? носят ли они разноцветные сорочки, какого цвета их зубные щетки и вообще, как живут жены Дарийского шейха. Каждая в отдельном номере или как в студенческой общаге? Двухэтажные кровати и подъем по крику дежурного. Дальше мысли понеслись, как резвые драконы. Вот разноцветные птички в облегающих костюмах делают зарядку. Вот кушают кашку. Потом дружной толпой едут ко мне. «О, Боге, Это что, всего один день прошел? Я сойду с ума!» «Где господин Сантери?» — спросил гондольер, когда я заползла в лодку и закрыла глаза. «Сейчас придет!» Слабые волны в канале приятно убаюкивали. Я лежала в гондоле, вытянув ноги, как в люльке, и практически спала глубоким здоровым сном. Со стороны Эльмира было бы весьма мило учесть мое состояние и не плюхаться в гондолу с разбега. Судя по колебаниям, шеф сделал именно это. «Трогай!» – буркнул он. Я осторожно покосилась на мужчину и украдкой зевнула. «Пока я спала, что-то случилось?» «Надо бы промолчать, сделать вид, что не заметила, не обратила внимания, да просто уже выйти из образа невесты и перестать задавать лишние вопросы». «У вас все нормально?» «У меня?» – «Да», – незамедлил ответить Мир. А вот у нас проблема. «Какая?» Я встретил маму. «Согласна, проблема. На меня многозначительно посмотрели, и я жестом показала, что молчу. Она пошла с козырей. Требует семейный банкет в эти выходные в честь нашей помолвки». «Это проблема?» – нахмурилась я. «Для тебя вполне себе, потому что у моих родственников «На этом банкете будет одна цель – отвадить тебя от добычи!» «Отлично!» – пробурчала я. «Вы втянули меня в свои семейные интриги. Да просто перенесите этот ужин на следующую неделю. Сошлитесь на шейха и срочный заказ. А там шейх уедет, и все сойдет на нет. Скажите, что бросили меня, или что я вам изменила, или что я вообще мужик. Короче, придумайте что-нибудь». «Вам же приходят в голову идиотские мысли. Как-то же додумались вы до того, чтобы объявить о нашей помолвке. Вот напрягите теперь свои извилины, чтобы нас от нее избавить». «Ты мою мать видела?» – хмыкнул Эльмир. «Она не перенесет банкет, даже если будет лежать при смерти». «Идея интересная, но законом наказуемая», – философски отозвалась, понимая, что не могу не только двигаться, но и думать. А Эльмир явно ожидал от меня поддержки. И снова укоризненный взгляд. Что ж, не только у меня выдался тяжелый денек. Скажу честно, я не способна об этом думать сейчас. Да и вообще, ваша мама – ваши проблемы. Наймите еще одну подставную невесту. Или скажите правду. Неужели нельзя просто объяснить матери, что это нужно для работы? Отличная идея! С энтузиазмом кивнул Сантери. «Завтра же отправитесь к ней и объясните». «Маменькин сынок», – буркнула я. «Что-что, простите? Вам послышалось». «И впрямь, должно быть, ветер». «Старость!» – я трагически вздохнула, а шеф заскрежетал зубами. «Не забудьте о завтрашней программе. Банк драконов и обязательно обед в каком-нибудь хорошем месте». Я едва не застонала второй раз. «Драконы!» Это же кошмар! Напыщенные, серьезные, витиеватые, изъясняющиеся пятиметровые ящерицы. Сидят на сундуках с золотом и носят гордое звание банкиров Ришбурга. Город ими гордится. Нигде больше нет классического банка драконов. Погруженная в мысли, я не заметила, как показался мой дом. Сейчас я как никогда радовалась, что переплатила немного за жилье у канала. Дешевле было бы снять квартирку в дальних кварталах, но топать босиком в присутствии Эльмира как-то совсем не улыбалась. Этот нахала не подумал вылезти. Мне пришлось пробираться через его колени, что в узком платье смотрелось не то комично, не то провокационно. В отместку, как могла, наступила ему на ногу. Правда, без туфель получилось неубедительно. Поразительно, но в присутствии этого человека из спокойной и разумной Хелми Я превращалась в неспокойную и безрассудную Хелми. Чудеса, да и только... «Не опаздывайте на работу, леди Леруа!» донеслось мне вслед. «Работа, работа, перейди на Эльмира. С Эльмира на Кевина. С Кевина куда-нибудь, от меня подальше». Уже заходя в дом, я с тоской подумала, что аванс мне за этот заказ так и не выдали. А значит, скоро придется в буквальном смысле жить впроголодь. Интересно, Что подумает обо мне госпожа Сантери, если с семейного банкета я потырю бутерброды в мешочке?